Глава шестьдесят Я проснулась в каюте, но уже не на крейсере пиратов, поняла по обстановке. Тут все тоже было довольно старое, но другое. На кресле лежала чистая одежда. Я потянулась, а затем, закутавшись в простыню, поплелась в душ. Подставила лицо под горячие струи воды и с наслаждением закрыла глаза. Почувствовала, как сильные мужские ладони легли мне на бедра и чуть сжали. «Я думал, что ты еще спишь», — шепнул Торин мне на ухо. «Я не испугалась. Я точно знала, что это он. Я почувствовала. И это было просто невероятно, необычно». Быстро развернулась к мужу, который уже оказался раздетым. «Я чувствую», — прошептала я. «Чувствую». «Что ты чувствуешь, Ника?» Ответ не требовался. Я обняла Торина и потянулась к его губам. «Связь!» Я почувствовала, что мы единое целое, будто я всегда принадлежала только ему, будто нас соединяют невидимые нити. Ты всегда это чувствовал? — спросила я Торина, когда мы вышли из душа, оделись и сели завтракать. «Да», — кивнул муж, — «не с самого начала, конечно. Я ощущал медленно и постепенно, а после нашего первого раза был уже уверен». Первым звоночком был момент, когда врач на моем крейсере сказал, что у тебя ускоренная регенерация. Я слышал, что именно так срабатывает истинность. Мой зверь защищает тебя. После, после того, как я первый раз коснулся, поцеловал тебя, понял, что пути назад уже нет. Ты моя, Ника. Не представляю, как он держался. Наверное, больно чувствовать подобное, когда я его отталкивала и постоянно убегала. «Не переживай», — сказал Торин. «Я знал, что наша связь проснется. Просто нам нужно было больше времени провести вместе. Может, еще и раз Лука подействовала. Ты по мне соскучилась». «Соскучилась», — я немного покраснела и перестала противиться. После завтрака мы поднялись на капитанский мостик, где нас уже ждал Ариан. Он выглядел свежим и отдохнувшим. Торин мне рассказал, что ему удалось найти этот крейсер, чтобы забрать свою команду, а затем меня с Арианом. Но по пути мы пересядем на другой корабль. — А как же пираты? — спросила я. — У них в грузовом отсеке? — Я знаю, — кивнул Торин. — Не думай об этом. — Так не пойдет. Я хочу знать, что произошло. — Да, братец, выбрал ты себе жену хмыкнул Ариан, а затем мне подмигнул. «Это некроткая жительница Шихабин. Придется тебе учиться отвечать на вопросы». «Пираты несколько часов назад улетели вместе со своим добром», сообщил Торин. «И с Летицией», усмехнулся Ариан. «А она тут что делала?» «Не понимала я». «Сбежала после того, как нам помогла. Поняла, что не может оставаться на Арим-11», ответил Торин. «И после того, как продала пиратам двадцать четыре тела», вставил Ариан и поймал на себе гневный взгляд брата. «Так она была в этом замешана?» вспыхнула я. «Была», согласился Торин. «Она проникла на наш корабль и рассказала, что сделала. Благодаря ей нам удалось договориться с пиратами и вернуть тебя с Арианом». «Ты говорил, что у тебя что-то есть для пиратов?» «Я прищурилась». У меня был план, но пришлось его изменить в последний момент. Мне стало немного не по себе. Хорошо, что все закончилось, но почему-то осталось ощущение, что Торин очень рисковал. Торин обнял меня и поцеловал в макушку. Ненужные мысли отступили. Я в нем не сомневаюсь. Знаю, что он обязательно нашел бы способ меня спасти. Он бы не оставил меня и не позволил улететь с пиратами на землю. Путь на Шихаб ин занял почти трое суток. Мы даже пролетали мимо Земли, и я смогла издалека взглянуть на родную планету. Было немного грустно, но в то же время я думала о том, что скоро меня ждет совсем другая жизнь, более счастливая и интересная, чем я мечтала долгими серыми днями на вулкане.